Часть вторая. Леди М. Глава 1. Полет. Как ни странно, но пару часов Северяну поспать все-таки удалось, несмотря на передоз кофе и встряску, устроенную Ольгой. Этого короткого времени вполне хватило, чтобы почувствовать себя человеком, а не ходячей развалиной. Более того, пытаясь вразумить младшую сестру, в очередной раз бросившую учебу, ведьма как-то незаметно закончил разбирать отснятые на отборе материалы и подготовил для поездки в гвардер несколько файлов с фотографиями мужчин, личности которых следовало тщательно проверить, прежде чем начинать охоту на инкуба, чтобы не пострадали невиновные. Интуиция ничуть не помогала в поиске преступника, потому что, как пришлось признать Северяну, Антипатия к потлатому блондину была продиктована вовсе не его гипотетическим сходством с метаморфом. Да и рыжий парень, с которым мило любезничала на облаке Мэри, не нравился ведьмаку по той же причине. И только Виктор, положивший глаз на Лорель, напрягал его просто так, а не из-за девушки, которую без конца мысленно возвращался охотник. Как-то сам того не желая, он записал безбашенную блогершу в число женщин, которых должен был защитить от любой, даже мнимой, напасти. Мама, Элаис, Лёля, а теперь вот ещё и Мариэлла. Вредная и глупая девчонка, которая кидается необоснованными обвинениями и мечтает превратить его жизнь в ад. Какого беса он беспокоится о ней? Неужели брачные узы альвенгов, так и не проступившие серебристым узором на запястье, установили между ними некую связь? Или он сам подсознательно начал считать медузу своей «Кофе готов», — пропела Ольга, когда брат, выйдя из душа, забрел на кухню, на ходу подсушивая полотенцем потемневшие от воды волосы. «Черный, крепкий, без сахара. Все, как ты любишь». Опустив на стол маленькую чашечку, мурлыкнула рыжая хитрюга. Судя по виду, она вовсе не ложилась, хозяйничала тут, дожидаясь, когда он проснется, чтобы начать снова выносить ему мозг своими гениальными идеями. «Не подлизывайся», — проворчал Северян, но от любимого напитка отказываться не стал. «Я еще ночью сказал. Никакой работы в клубе», — добавил строго, наблюдая за сестрой. Та досадливо скривилась, но тут же снова натянула на лицо маску заботливой кухарки и самоотверженно бросилась готовить бутерброды. Молча, что само по себе было удивительно, а еще нехило так напрягало. Когда рыжая чудовище, явившись к нему в полчетвертого ночи, заявило, что приехало вечером и все это время гостило в доме желания Илоис, он насторожился. Пытался, конечно, убедить себя, что Ольга, не застав его дома, отправилась к Элли, которую прекрасно знала, так как общалась с ней во время прошлых визитов, но что-то в беззаботном щебете сестры царапало нервы, пробуждая нехорошее предчувствие. Устав слушать вдохновенную трескотню о прекрасной погоде, чудесном ужине и элочке, которая ее по-настоящему понимает, Северьян припер сестру к стенке и выпутал все по пунктам. Когда приехала, зачем, что натворила в Гримшире, а также известно ли родителям о ее подвигах и какие планы у Лёли на ближайшее будущее. Чуть Чутье ведьмака не подвело. Бьорна действительно натворила дел, прежде чем сбежать из города, где жила с родителями, к брату. В свои девятнадцать она успела сменить уже два учебных заведения, не считая школы, которую, к слову, окончила она отлично. И вот теперь третье ее увлечение отправилось в бездну вместе со всеми надеждами, возложенными на него. А ведь еще пару лет назад учителя на перебой пророчили непоседливой кошке блестящее будущее, отец с матерью гордились своим талантливым чадом, да и брат, чего уж душой кривить, тоже был рад за сестру и перспективы, открывшиеся перед ней. А потом началось. Сначала Лёля изъявила желание пойти по стопам отца и заниматься сыскным делом. Даже на курсы устроилась, чтобы подготовиться к поступлению в ВУЗ. Не срослось. Мелкой хотелось всего и сразу. Она жаждала кровавых преступлений, которые будет расследовать великая сыщица Ольга Нечаева, а вместо этого пришлось штудировать уйму книг в электронной библиотеке и слушать скучные лекции «Кабинетных крыс», которые, по словам Бьерны, знать не знали, что значит настоящая полевая работа. Решив, что это все не для нее, она переключилась на сферу творчества. Стоит заметить, талант у нее действительно был, а вместе с ним и хорошее пространственное мышление. Картины, как отец Марелы, Леля не писала, зато с удовольствием мастерила макеты замков, улиц, площадей. Делала удивительные, фантастические инсталляции и даже получала за них призы на конкурсах. Преподаватель студии, которую время от времени посещал Нечаева, тоже, помнится, предрекал ей грандиозные успехи на архитектурном поприще. Вот туда-то Ольга и сунулась год назад. Поступила в академию без особых проблем, отучилась пару месяцев, в пух и прах разругалась с деканом и забрала документы. Третьей вершиной, которую с присущим ей рвением бросилась покорять сестричка, был спорт. Она с детства вела активный образ жизни, увлекалась паркуром, велопрогулками и плаванием, а также показывала неплохие результаты на школьных состязаниях. Потому брат и посоветовал ей заняться спортом серьезно. Даже тренера знакомого к делу подключил, надеясь, что физнагрузки направят неуемную энергию девчонки в полезное русло. «Глядишь, сестричка, золотую ветвь на соревнованиях клан у рыжих котов принесет. Чем не достижение?» Будучи дочерью Сирены и Бьорна, в большей степени унаследовала характеристики отца, нежели матери, хотя и от морских дев ей тоже кое-что перепало. Выносливая, сильная, гибкая, одним словом, алмаз, требующий искусной огранки. От ведьм ей, увы, ничего не досталось, хотя мама была не только правнучкой морской девы, но и потомственной колдуньей. Все магические способности, как часто шутили родители, загробастал себе северьян. Это было не совсем правдой, потому что один ценный дорольга все-таки получила – иммунитет к магии морских дев. Никто не мог что-либо ей внушить, усилив ее собственные эмоции или, наоборот, притупив – «Ни мама, ни брат». Да они, в общем-то, и не пытались, предпочитая убеждать словом, а не чарами. Как ни странно, отсутствие магических способностей, свойственных ведьмам, не помешало Лёле при их последнем разговоре рассуждать на тему открытия сети чародейских лавок, которые должны были продолжить семейное дело матери. Северян не придал этому тогда значения. Зря. Стоило догадаться, что очередное увлечение сестрицы идет на спад. Шила в мягком месте оказалась сильнее спортивных трофеев. И ладно бы просто забросила тренировки. Так нет же, без приключений уйти Ольга не смогла. Эта желтоглазая зараза, если верить ее словам, закрутила роман с сыном тренера, после чего бросила его, как все свои последние начинания, и, собрав сумку, сбежала от разборок с бывшим парнем сюда. Не просто парнем объёрном из стаи белых волков. Позорище они, сестра. Всыпать бы ей, до да жалко. Любимая ведь, зараза. Раньше брат разгребал проблемы, которые Лёля умудрялась наградить в учебных заведениях. Теперь предстояло решить вопросы ее её личной жизнью, ибо несостоявшийся жених — единственный отпрыск тренера, которого ведьмак сам попросил присмотреть за Ольгой. «Адово пламя!» Как из прилежной девочки, получавшей высшие баллы в школе, выросла такая раздолбайка? Может, ее, как Мариэлу в невероятных версиях СМИ, подменили двойником? Сэндвич горячий, — отчиталась Бьерна, нарушая ход его мыслей. «Ешь и слушай, братец», — сказала она, скрестив на груди руки. «Домой я не вернусь. Это не обсуждается. Мама с папой в курсе». «И в ужасе!» Буркнул он, откусив угощение. «Готовить это шельма тоже умела, Разносторонняя личность». «Они были бы в еще большем ужасе, если бы узнали, что тренерский сынок — большой любитель азартных игр, и я для него лишь вожделенный приз, имевший наглость возмутиться такой участи. Эдвард Зарватский — отпетая сволочь. Таких давить надо, а не свадьбы с ними играть». Не повезло тренеру с сыночком. «Лёля!» «Не перебивай! Я два часа к этому разговору готовилась!» Рявкнула она, глянув на него из-под лоби. Золотые глаза её недовольно сверкнули. «Так вот, братик, не хочешь, чтобы я у тебя жила? Так и скажи!» «Лёля!» Каким-то чудом ведьмак умудрился прорычать её имя, вложив в этот рык всё своё возмущение. «Ладно, значит, этот вопрос решен», — улыбнулась кошка, тряхнув короткими волосами. В школе она носила длинные косы, а после выпускного сделала коры с косой челкой. «Хм, может, с волосами весь ум и обстригла?» «Я ж, совсем другим тоном проговорила сестра, — «я не буду тебе мешать, честно-честно. Но и ты не мешай мне искать свой жизненный путь». Элла предложила отличный вариант, который ты ей навязала. Игнорируя запрет, перебил Северьян. И не смотри на меня, мы еще ночью все выяснили. Макильная плесень. Да послушай же ты меня, отключи уже режим всезнающего старшего брата. Я хочу поработать декоратором, попробовать реализовать свой творческий потенциал, понимаешь? Подавшись вперед, она оперлась ладонями о стол и, сдув с глаза челку, с жаром заговорила. «Папа с детства подталкивал меня к профессии сыскаря. Не заставлял, не навязывал, но неосознанно подменял мои собственные мечты своими. И я была полностью уверена, что хочу стать следователем или частным детективом, неважно. Главное — распутывать клубки загадочных преступлений». «Счастье, что вовремя поняла, это не для меня». Охотник отложил в сторону недоеденный бутерброд и скрестил руки, как недавно она. Глядя на сестру, он молча слушал, лишь уголок его губ подрагивал в ироничной полуулыбке, выдавая несогласие. Потом была архитектурная академия. Мне нравилось, правда, но декан оказался твердолобой скотиной. Проталкивал на бюджетное отделение своих любимчиков, а тех, кто не лезал ему зад... «Лёля!» «Что, Лёля, что? Я называю вещи своими именами. Большего трупоеда, чем Максимилиан Лясин, я не встречала». «Трупо... Тьфу! Ты слишком много общаешься с моей крестной, проворчал он. «Некроманский жаргон так и прёт». «Потому что в тему!» — заявила Бьорна, «Так вот, Алясине, «Другие студенты, помнится, были иного мнения по поводу вашей ссоры». «Они просто трусы. Лярвы лицемерные предатели. За глаза говорят о нем всякое, а в лицо улыбаются. Фу, пакость!» «Лярва. Злобный дух умершего человека, приносящий живым несчастье и смерть». Она презрительно фыркнула, имея в виду бывших сокурсников, не поддержавших ее крестовый поход. Самое забавное, что денег в семье хватало, и учиться на платно Ольге ничто не мешало. Но тут уж было дело принципа. «Тренер с его отпрыском тоже провинились, я понял», — ухмыльнулся ведьмак. «И только ты вся такая белая и пушистая». «Рыжая вообще-то», — ответила сестра, распрямившись. Она убрала за ухо волосы, снова думала на челку, которую так и норовила прикрыть один глаз, и серьезно попросила. — Дай мне шанс, а? Элла не возражает. Ну что тебе стоит? — Маленькая ты еще для дома желаний, — скривился Север, вновь взявший за бутерброд и кофе. — Разговоры разговорами, а в гвардер его ждут к девяти. — Я же не куртизанка и там работать собираюсь. — возмутилась Лёля. — Хотя могу и ею. Я совершенно летняя, заявила она упрямо. — Можешь, конечно, — кивнул брат. — Но будешь бита лично мной, сдана родителям и посажена под домашний арест где-нибудь в подпространстве. Не отвлекаясь от трапезы, предупредил он. — Ну, пожалуйста, я протянула Ольга, садясь рядом и преданно заглядывая ему в глаза — Что со мной может случиться в заведении твоей лучшей подруги? С тобой-то. Он выразительно посмотрел на сестру. Да что угодно. Ольга скисла и решив не мучить ее больше. Не потому, что не хотелось, просто время поджимало. Охотник сказал примирительно. Сегодня вечером вместе съездим к Лаису и все обсудим. И... -и, -и, -и. Взвизгнуло несчастное создание, бросившись на шею к брату. «Спасибо, спасибо, спасибо!» — затараторила она, целуя его в свежевыбритую щеку. «Я еще не разрешил!» — отцепляя от себя сестру, проворчал Северян. «Конечно, конечно!» — закивала желтоглазая хитрюга, точно зная, что победа за ней. Оставалось сообщить обо всем маме, чтобы не волновалась. «Ну и папе еще!» А то, чего доброго, заявится завтра на порог с полным списком ее тайных злоключений. Сыскарь же. И история, рассказанная брату, обрастет тогда новыми подробностями, что крайне нежелательно. На крыше. Круживший вокруг меня мелкий дрон старательно записывал все, что происходило. Рядом шевелили тонкими лапками полупрозрачные медары, дублируя съемку. Я бы предпочла, конечно, чтобы их программировал Марк, но его так не кстати вызвали на работу, а мне по заре требовался с ног сшибательный сюжет взамен рассказа о свадебном отборе. Так что пришлось ехать одной на встречу с представителем компании, которая разрабатывала киберкрылья для любителей экстремальных видов спорта, жаждущих летать как птицы. Воспользовавшись подземным ходом, соединявшим наши с соседом подвалы, я забежала к Василине, чтобы справиться о здоровье Майи, пообещала заглянуть еще днем и поехала на скате, припаркованном возле их дома, покорять небеса. Забавно, но в списке вариантов, из которых выбирала ночью, этого не было. Предложение поступило в семь утра и захватило так, что я даже про свое недозамужество забыла. Экспериментальный образец, едва прошедший тестирование, и опробовать его предложили мне. Воля богов не иначе. И вот я уже стою на крыше одного из самых высоких зданий в Айгрэме, любуюсь пейзажем сквозь красные стекла солнцезащитных очков и слушаю инструктора, который читает лекцию по технике безопасности, застегивая при этом крепления на моих плечах, груди и животе, чтобы зафиксировать огромную прозрачную конструкцию за моей спиной. Крылья. Не птичьи, правда, а какие-то стрекозино-бабочковые. Но какая к бесам разница, если они позволят покорить небо? Глоток адреналина и полет в прямом эфире — именно то, что мне сейчас надо. В отличие от Мидар, трудяга дрона оснащенный по последнему слову техники, имел небольшой экран, на котором отражалось все то, что он снимал. Удобно. Я потому и взяла с собой этого громоздкого паука, чтобы видеть, какие кадры идут в прямой эфир. Передача уже началась, так что инструктор старался говорить на камеру, тщательно фильтруя слова, ну а я беззаботно на нее улыбалась. Задавала вопросы, шутила. Короче, вела себя, как и положено медузе, вышедшей на охоту за очередным рискованным приключением. Летний ветер трепал мои волосы, в которых будто кровавые разводы вспыхивали алые пряди с по-прежнему неработающими имплантами. Спасибо альвенгам. Разрядили так разрядили. Я любила время от времени менять цвет своей шевелюры, добавляя новизны выбранному образу. Поэтому иногда «Медуза» появлялась на экранах с черно-синими локонами, а порой и с черно-зелеными. Но чаще в темной гриве мелькали разные оттенки красного, насыщенный малиновый, благородный рубиновый, вызывающий розовый или сочный алый, как сейчас. Мне нравилось меняться пусть и в рамках выбранного имиджа. Красная майка облегала мою высокую грудь, перетянутую сейчас ремнями. На ногах были надеты удобные джинсовые шорты и легкие кроссовки с алыми полосками. На локтях и коленях закреплена защита. Настроение било все рекорды, суля незабываемое приключение. И лишь где-то глубоко внутри ворочалось, «сама не знаю что». День за днем я рисковала своей жизнью, соглашаясь на опасные, но интересные авантюры, за которые меня и ценили подписчики. Но делала я это вовсе не в погоне за популярностью. Она была приятным бонусом к усмирению моих личных тараканов. Шесть лет назад я едва не погибла в аварии, которая сильно повлияла и на мою психику, и на жизнь. Я до сих пор отлично помнила спокойное лицо мамы, полностью осознающий, что она делает, ее слабую улыбку и взгляд, без страха, без жалости, без каких-либо угрызений совести или иных проявлений, свойственных человеку, решившему убить не только себя, но и дочь. «Прости», — сказала она тогда и к моему ужасу, сменившему изумление, на полной скорости направила скат в стену заброшенного сада на окраине Айгрэма. Металлический корпус разбился в смятку. Мама погибла на месте, а я выжила и даже почти не поломалась. Почти. Что-то во мне все-таки треснуло тогда. Что-то куда более важное и сложное, нежели пара костей. Я, как частенько говорил Марк, превратилась в маньячку, играющую в салочки со смертью. Он, как обычно, зрил в корень. Сама не знаю, чего я добивалась все эти годы. Пыталась доказать себе и миру, что неуязвимо, или, наоборот, подсознательно стремилась исправить ошибку того рукавого дня, когда судьба дала мне второй шанс, забрав жизнь моей мамы. Так или иначе, но пока Марк не подкинул идею с блогом и не помог создать образ леди М, я медленно чахла, прячась в родительском доме, защищенном будто крепость от вторжения кого бы то ни было. Не зря СМИ прозвали Мариэлу и Руканже затворницей. Именно такой я и была, прежде чем начала перевоплощаться в Медузу и белокурую певицу, выступающую в ночных клубах города. Новые личности придали смысл моей бесполезной жизни, а яркие эмоции стали лекарством от депрессии куда лучшим, чем таблетки, привозимые Ариной. «Запомни, этот кнопка выпускает парашют». Строго проговорил невысокий дядечка с очень серьезным лицом. «Зачем, если есть крылья?» — спросила я, просто чтобы что-то спросить. Заплутав в воспоминаниях, немного выпало из реальности. Так-то и ежу понятно, зачем на летательном аппарате парашют. «Если вдруг какая-то неполадка, жмешь сюда», — приказал он, глядя на меня, как на блондинку из анекдотов. «Вот на эту красную кнопочку» повторил почти ласково, указав пальцем, собственно, на кнопочку, которая находилась аккурат посреди моей опоясанной ремнями груди. «Поняла». Я кивнула, поправляя очки. Большие и массивные, похожие на те, что носят лыжники или сноубордисты. Обычно предпочитала более легкие и свои, однако сегодня был не тот случай. Последним на меня надели шлем и тоже застегнули». После всех приготовлений, наставлений и нравоучений я помахала в камеру рукой, подмигнула своим зрителям, которые, уверенно затаив дыхание, ждали результатов моей очередной выходки. Говорят, особо предприимчивые на просторах Мирлинга даже играли на тотализаторе, пытаясь угадать, придет мне конец на этот раз или опять пронесет. Я не обижалась. Каждый развлекается по-своему. Несколько шагов до края крыши прошла, едва ли не пританцовывая от нетерпения. Ремни не давили и не стесняли движений. Огромные с виду крылья были легкими и почти не ощущались за спиной. Встроенные в очки компьютер исправно работал, передавая информацию о состоянии киберкостюма. «Готово к полету?» «Вот и славно! Вперед!» С таким настроем я и запрыгнула на бордюр, намереваясь преодолеть земное притяжение. Как вдруг перед внутренним взором возникли дети, оставленные в небесном замке. Мои... нет. Наши с Яшей. Я чуть не споткнулась, испытав внезапный страх за собственную жизнь. Давно не чувствовала ничего подобного. Могла бояться за успех очередного видеоролика, за здоровье близких... За что угодно, но точно не за жизнь, которую, как мне казалось, я не заслуживала. И тут, нате вам! Испугалась, что погибну, так и не прижав к груди дочурку, которой на самом деле нет и быть не может. Матерь лунная! Что это со мной? Тряхнув головой, отогнала непрошенные мысли и решительно шагнула с крыши, активируя режим полета. Крылья подстраивались под потоки воздуха, самостоятельно выбирая наилучшую траекторию движения с учетом введенных координат, встречавшихся на пути препятствий и еще кучи разных параметров, отчет о которых бежал белыми строчками по экрану визора, коим являлись очки. Я медленно планировала, комментируя свои ощущения, а рядом организованной стайкой маячили медары с дроном, выбирая наилучшие ракурсы и записывая все мои восторженные реплики. Это было невероятно. Почти как оргазм. Нет, лучше оргазма. С другой стороны, а много ли я знаю об оргазмах с моей-то скудной личной жизнью? Сердце бешено колотилось, губы сами растягивались в шальной улыбке. Я была сейчас по-настоящему свободной, и весь мир, казалось, лежал у моих ног. «Ладно, не мира, а городской квартал, крыши которого маячили внизу вместе с перекрестием улиц, со спешащими куда-то скатами, эрбайками и неповоротливым общественным транспортом, плетущимся точно гусеницы по выделенным для них дорожным полосам». «Непередаваемые ощущения! Удивительные!» Я будто на самом деле превратилась в птицу, срослась со своими крыльями, стала единым целым с напичканной электроникой-экипировкой, которая внезапно подвела. Программа дала сбой, с противным писком активируя автоматический сброс вышедших из строя крыльев. Но какого беса? Они ведь нормально функционировали. Каких-то пара секунд и мой плавный полет с медленным снижением превратился в стремительное падение вниз. Тут-то и пришлась, кстати, красная кнопка. Я активировала парашют, который, раскрывшись, дернул меня вверх, будто нашкодившего котенка. Но едва я успела восстановить сбившееся дыхание, торопливо вспоминая все, что велел делать инструктор на случай ЧП, как стропы с жалобным треском оборвались, снова отправляя меня в свободный полет. Короткий, но насыщенный. «Было ли мне страшно?» «Не знаю». Организм впал в стадию тормознутости, так что паники не было, а мозг продолжал работать, просчитывая варианты. Сердце яростно билось, отдаваясь ритмичными спазмами где-то в горле, а в голове навязчиво вертелась одна дурацкая мысль. «Кто-то нынче сорвет на тотализаторе куш». Я не кричала, не барахталась, просто падала вниз, понимая, что смерть, давшая мне отсрочку в шесть лет, решила таки взять свое. Я могла бы, наверное, побороться, вспоминая какие-нибудь бестолковые заклинания. Но тело будто оцепенело, сдалось, не желая бестолково трепыхаться на радость зрителям, взиравшим на это все через бесстрастное око камеры. А потом случился облом, не для меня, а для зрителей». Я попалась в чью-то магическую сеть, точно птица в селке. Шевельнулась, не в силах поверить в удачу, и снова замерла, получив болезненный разряд от натянутых бело-золотых нитей. Видела их прекрасно, ибо ведьмой я все-таки была, пусть и бракованной. Падение замедлялось в противовес мыслям, лихорадочно метавшимся в голове. Кто этот маг? Где он? Как умудрился меня поймать? Все тайны раскрылись разом, когда спасительное плетение сбросило меня животом вперед на байк, пролетавший внизу, а ненавистный голос зло выплюнул. «Как же давно я об этом мечтал!» «О чем?» — хрипло спросила Вельского, пытаясь прийти в себя, а заодно и принять положение поудобнее. Лежать поперек сиденья, цепляясь за мужское колено, было крайне некомфортно и унизительно хотя и гораздо предпочтительнее, чем камнем лететь вниз, сложив лапки. «Об этом!» — рявкнул спаситель, больно треснув ладонью пониже моей поясницы. «Совсем озверел!» — взвыла я, гневно взглянув на него сквозь стекла очков. «Не дергайся, медуза!» — приказал ведьмак, вновь положив руку на мои обтянутые шортами ягодицы. «Вроде как придерживай меня, но очень уж по-хозяйски». Второй раз я могу тебя и не поймать. Там же. Сказать, что охотник был зол, значит ничего не сказать. Холодная ярость клокотала внутри, требуя выплеска. А он всего лишь шлепнул разок эту козу по заднице, хотя она заслужила настоящую порку. Хотелось схватить Мари за плечи и тряхнуть так, чтобы вся дурь вылетела из головы. Но воспитывать ее на камеру — увольте. Несмотря на эмоции, кипевшие в нем, Северьян прекрасно отдавал отчет своим действиям, подмечая важные детали окружения. Практически прозрачные медузы, засечь которые можно было лишь случайно, как и нарезавшие круги дрон, не располагали к выяснению отношений. С другой стороны, может, именно это и стоило сделать, чтобы окончательно отбить у Мариэлы охоту рисковать своей жизнью в угоду публике. Обдумывая мстительный план, ведьмак спускался вместе с девчонкой вниз с высоты четвертого этажа, куда направил эрбайк на кишащую зеваками улицу. Конечно, ему хотелось избежать любопытных взглядов и сверкающих вспышками гаджетов, но не вести же Мари в таком положении до гвардерлера. Девушка вела себя подозрительно тихо, что, в общем-то, было даже кстати. Охотник тоже молчал, пытаясь усмирить собственные эмоции. А ведь день начинался вполне нормально. Он ехал по городу под аккомпанемент игравшего в наушниках рок-н-ролла, когда песню прервал взволнованный голос Элоиз. Подруга в красках описала очередную выходку его новоиспеченной женушки, от упоминания которой северу поплохело. Чутье невнятно ныло и до этого, предвещая какую-то неприятность, только он не связывал свои ощущения с Мари когда же услышал новость, развернулся чисто интуитивно и помчался к зданию, где это ненормальное собиралось опробовать новые крылья. Успел, а ведь мог и опоздать. Мысль, которую Северьян старательно отгонял, окатила новой волной страха, болезненно холодного, как горный поток. И ярость, притупленная доводами разума, всколыхнулась с новой силой. Скрипнув зубами, охотник на пару секунд прикрыл глаза, доверяя управлению автопилоту, после чего решительно взял себя в руки и направил эрбайк на ближайшую стоянку. Едва колеса коснулись каменного покрытия, Мэри попыталась дать деру, выскользнув из-под его руки. Но не тут-то было. Легко перехватив девчонку за талию, ведьмак насильно усадил ее перед собой и, наклонившись к уху, край которого торчал из-под шлема, шепнул. Либо разборки на публике, либо нет. Выбирай, креветка. Я не... — взвелась она, однако, заметив проплывающий мимо дрон, вопить передумала. Северьян злорадно усмехнулся, представляя, что сейчас транслирует эта трудолюбивая железяка в сеть. Отказ оборудования, смертельное падение медузы и ее чудесное спасение таинственным байкером, который неплохо владеет заклинанием ловчей сети. А таинственным ли? Мари ведь засветила его на страницах своего блога во всех ракурсах, не забыв добавить к ним язвительные комментарии. Так что особо внимательные вполне могли узнать Вельского. Что ж, хуже от этого только Медузи. Ее ведь ненавистный охотник за головами — только что спас от неминуемой гибели. Прокол, однако. И должок, за который придется рассчитаться сполна, ибо спускать ситуацию на тормозах он не намерен. Это ж надо было придумать. Прыгнуть с крыши на крыльях, которые еще толком не протестированы. Сам бы прибил. Но как, если она уже в списке женщин, которых он взялся оберегать? «У меня в гвардерлеве назначена встреча». Тебе, полагаю, тоже стоит пообщаться со следователем. Неизвестно, несчастный случай это был, или спланированное твоими чокнутыми фанатами покушение. Не дождавшись ответа от пассажирки, сказал Северьян. Эй, ты меня слышишь? Забеспокоился ведьмак. Вдруг у нее откат. Чуть не разбилась ведь, а он, за пеленой своих эмоций, вызванных страхом за ее жизнь, не заметил очевидного. Подожди! выдавила Мария, отодвигаясь от него, насколько позволяла мужская ладонь в черной перчатке, державшая ее за талию. — Надо как-то закончить репортаж. — И в чем проблема? — Гаджет в рюкзаке, а он у инструктора. — А инструктор где? — На месте моего предполагаемого приземления, — шепотом сообщила Медуза. — Должен быть. Вымученно улыбнувшись, Она помахала в камеру, старательно пытаясь держать лицо, хотя Север чувствовал, что ее начинает потряхивать. «Это не проблема!» — сжавился он и активировал очередную ловчую сеть, чтобы, сгрести в кучу дрон вместе с медузами, которые сегодня не были настроены на побег, потому и попались. «Ты, ты зачем грубишь мое оборудование?» — возмущенно зашипела Мари, стягивая с головы шлем. «За надом!» Огрызнулся Севельян, снова разозлившись. «Нафига он старается ради этой неблагодарной девицы? Она ведь все равно не ценит». Поначалу охотник хотел просто погрузить ее летающее барахло в теневой мешок. Но вместо этого с мстительным удовольствием активировал заклинание молнии внутри магического капкана и вывел из строя как минимум дрон. «Ничего, не нищая сиротка. Новую игрушку себе купит». Через дорогу. «Святые небеса! Что это сейчас было?» Пробормотала обладательница пышных форм, глядя на отъезжающий эрбайк, хозяин которого крепко прижимал к себе хмурую пассажирку. Леденец, который она держала во рту, выпал, но девица не заметила потери. «Челюсть подбери, Ди!» посоветовал ей прыщавый юнец с длинным крючковатым носом. «На нас и так народ странно косится!» «На нас?» Будто очнувшись, толстушка перевела взгляд на своего долговязого спутника и пару раз растерянно хлопнула ресницами. «Чего это? Мы же взяли непривлекательные тела!» Нахмурилась она, поправляя огромный бюст, старательно утрамбованный в бюстгальтер самого большого размера, какой удалось найти. Собственно, за этим альвенги и заходили в лавку, обновить гардероб. Одно дело на время сменить внешность как костюм, выбрав иную расу, комплекцию даже пол. И совсем другое – подобрать для нового я подходящую одежду. Второе, как выяснилось, на порядок сложнее первого. Счастье, что неподалеку от здания, в которое вошла Мариэла, располагался очень приятный и крайне полезный магазинчик с толковыми продавцами-консультантами а то так бы ходили замаскированные иномирцы в своих длинных балахонах. Зато теперь оба выглядели, как все нормальные люди. Ну, почти. Кудрявая, будто одуванчик-девица необъятных размеров, смотрела на мир наивными голубыми глазами. А похожий на оглоблю юноша с поджатыми губами без конца чурился и недовольно шипел, зыркая по сторонам, точно загнанный в угол зверек. Именно зверьком Ло себя ощущал, причем в зоопарке, потому что прохожие откровенно пялились на их пару, и взгляды эти ему совсем не нравились. Может, зря они отправились в Айгрэм, сидели бы сейчас в замке и наблюдали за бедовой парочкой сквозь магические поверхности. Но нет же, кому-то приспичило окунуться в гущу событий. «Ты просто звезда, Ди!» — съязвил паренек, пихнув приятеля в бок. «Мужики из тебя глаз не сводят». «Чего это?» Подражая выбранному образу, возмутился тот. Вернее, возмутилась. «Ангельское око заверило, что моя привлекательность в соответствии с недействующим эталоном красоты, принятым в этом городе, равна 10%, выдала она, выпав из амплуа деревенской простушки. «Тише ты!» шикнул Ло, воровато оглянувшись. «На вот!» Он достал из кармана еще один леденец и сунул другу, который предпочел прожить неделю в женском теле. «Когда твой род занят конфетой, мне спокойнее». «Ну, спасибо», — обиженно протянула девица, однако лакомство взяла, ибо очень хотелось сладкого. Человеческое тело диктовало свои условия, и сопротивляться соблазнам Ди был не в силах. «Ой, красавица!» пропел усатый мужичок лет 30 с блудливыми глазами и видом молодого самца, приметившего подходящую для спаривания самку. «Как звать тебя, цветочек?» — спросил он, поедая глазами Ди, который под недовольное бормотание Ло выронил и второй леденец тоже. «Ба-баб!» — буркнул енец, видя, что приятель не спешит выходить из ступора. «Ба-баб!» — восхищенно повторил странный тип. «Может, погуляем, Бао-бабочка?» «Не может!» — рявкнул Ло. Схватив Ди за руку, он потянул ее прочь от несостоявшегося ухажера. «Десять процентов, говоришь!» — шипел Альвен, раздражаясь все сильнее. «Сама не знаю, и что он во мне нашел?» — не без кокетства вздохнула толстушка. «Сто двадцать килограмм живого веса и взгляд наивной дурочки! Хватит вживаться в роль, ты не баба!» «Не бау-баба, ты хотел сказать», — съехидничал Ди. «Мы здесь из-за помнишь?» Ло пропустил его словами мимо ушей. «Конечно». «Значит, ловим таксолет и едем...» «Куда, кстати, ехать?» «Волшебное зеркало у тебя, глянь, куда укатила наша парочка». «Таксолет. Аналог такси». «Без разницы». — сказал Ди, заглядываясь на витрину кондитерской. — Зачем вообще их преследовать? Давай купим тортик, снимем номер в отеле и понаблюдаем за охотником и его ведьмочкой оттуда, а потом уж определимся, куда и за кем ехать. Для этого не обязательно было покидать обитель. — Скучный ты, Ло! — отмахнулась девица, легонько стукнув приятеля по плечу тот аж присел от нежного прикосновения ее пухлой ручки. «Не так часто мудрейший разрешает нам вылазку в какой-нибудь мир, а тут полное погружение в среду со всеми вытекающими». «Эй, красотка!» — крикнул продавец мороженого, улыбаясь во все тридцать два зуба Ди. «Хочешь, эскимо? За мой счет!» «Лучше бы ты стал толстым очкастым дедушкой, а не блондинкой с чересчур выдающимися формами» процедил Альвенг, насильно утаскивая приятеля от полного сладости лотка, за которым стоял очередной любитель женщин в теле. То ли мир сошел с ума, то ли упомянутые мастером 10% сосредоточились именно на этой улице. В эмоциях оракулы разбирались лучше кого бы то ни было, так что симпатию с явной примесью вожделения Ло не спутал бы ни с чем другим. По всему выходило, что либо фигуристые толстушки, не соответствующие местному эталону красоты, пользовались тут не меньшим спросом, нежели длинноногие худышки. То ли от Ди до сих пор фонила магия замка, которая действовала на мужчин как афродизиак. Но почему тогда за лони бегают толпы местных девушек? От него ведь тоже фанит. «Несправедливо».